Глава одиннадцатая. Два дня спустя некий всадник ворвался на полном ходу во двор виллы Кустенина, принеся невероятные новости. Это был один из тех немногих шпионов Кустенина, что еще оставались в кастро ветра. С их помощью удавалось избегать опустошительных налетов наемников тирана. «Все говорили, что Вортиген заключил договор с самим дьяволом», задыхаясь, говорил этот человек. «И так оно и оказалось», Сатана вселился в его плоть, вернул ему всю силу и ярость молодости, но его злобность возросла до невообразимых пределов. Что ты такое говоришь? Ты что, потерял рассудок? воскликнул Кустенин, хватая мужчину за плечи и встряхивая изо всех сил, словно надеялся заставить говорить здраво. "Нет, господин, я не сошёл с ума. Всё это чистая правда. И если ты лилеял надежду на то, что он вот-вот протянет ноги, то ты здорово ошибался. Он как будто, как будто воскрес. Говорю тебе, он одержим дьяволом. Я это видел собственными глазами. Он выглядел как видение ада с золотой маской на лице, а по вискам вместо пота стекала кровь. Голос гремел как гром. Такого голоса никто прежде не слышал, а меч в его руке был меч настолько прекрасный, что я такого и вообразить бы не смог. Острый как бритва. и отражающий свет факелов, как стекло, а рукоятка в виде золотой орлиной головы. Только архангел Михаил мог бы владеть таким мечом или сам Сатана. Послушай, постарайся успокоиться, настаивал Константин. У тебя горячка. Да нет же, поверь, всё так, как я говорю. Он умчался куда-то во главе двух сотен ворожённых садников, тех самых, что в недавних порах сеют вокруг ужас, они грабят, жгут, уничтожают всё. что им попадается на глаза, да с такой яростью, какой в мире не видано. Я скакал сюда без остановки. Я срезал путь, проехав через лес Гаван, не отдыхал ни днём, ни ночью, только менял лошадей на наших подставах. Я сам слышал, как он кричал в Корветтию. Ему понадобится не больше 2 дней, чтобы добраться до нас в Корветтию. Нет, это невозможно. Зачем ему мчаться сюда? Он никогда не замахивался на этот город. Мы нужны ему. И кроме того, почти все влиятельные люди здесь всё равно уже подчинены ему, куплены им. Нет, в этом нет смысла, никакого смысла. Кустинин на несколько минут замолчал, удя в раздумья, потом сказал: "Послушай, я знаю, что ты страшно устал, но я должен попросить тебя ещё об одной услуге. Отправляйся к старому римскому причалу и найди Оребаса, рыбака. Он из моих людей. Скажи ему, чтобы он был готов отплыть завтра на рассвете с запасом воды и пищи на борту, и пусть вообще возьмёт с собой всё, что сможет. Поспеши. Человек снова вскочил на коня и умчался прочь, а Кустянин поднялся наверх, чтобы предупредить жену. "Боюсь, я получил дурные новости", сказал он. "Ворциген со своими людьми направляются к нашему городу, и, пожалуй, у нашего друга Мирдина могут быть серьёзные неприятности. Я должен предостеречь его. Может быть, виной тому его речь с Сенатиа? Может, именно она заставила Вортигена пуститься в этот поход? Но я не могу допустить, чтобы старый лунатик погиб вместе с мальчиком и со всеми своими друзьями, хотя они, пожалуй, такие же сумасшедшие, как и он, раз уж притащились сюда следом за ним из Италии. Скорость темнеет, заметила Эгерия. Не опасно ли сейчас отправляться в путь? Я должен это сделать, иначе мне будет просто не заснуть ночью. Папа, а можно мне поехать с тобой? попросила Игрина. Пожалуйста, разреши. Даже и не думаю об этом, испугалась Игерия. У тебя ещё будет возможность повидаться с тем юным Римлянином. Игрина вспыхнула и быстро вышла из комнаты. Игерия вздохнула, провожая мужа до двери. И долго стояла на пороге, прислушиваясь к звуку его шагов, пока он спускался по лестнице и пересекал двор. Константин зашёл в конюшню и оседлал своего белого жеребца, самого быстрого из всех его коней. Он вскочил в седло, и слуги распахнули перед ним ворота. В красноватом свете сумерек Константин помчался через равнину. Старая крепость на вершине холма была видна издали. Она возвышалась над долиной и озером. Взгляд Кустянина сразу же остановился на знамени, укреплённом на самой высокой башне. Дракон древнего сарматского полка, некогда охранявшего великую стену, а позже этот дракон стал знаменем его легиона. В струйке дыма свидетельствовали о том, что за старыми стенами таилась жизнь. А когда Кустянин подъехал к воротам, они открылись. Он спрыгнул на землю и тут же попал в горячие объятия амбразина. который поспешил представить прибывшего. Ромол, ты уже знаком с моим старым другом, а остальным сообщаю: перед вами Константин, которого римляне называли Константином, наш дукс Белоррум и магистр милитум, самый замечательный человек в Британии. Надеюсь, он погостит у нас какое-то время. Над большим очагом жарилась косуля. Мужчины отрезали мечами куски мяса, по мере того, как оно поспевало. Ну, лук и колчан со стрелами всё ещё весели на плече Ливии, подстрелившей эту дичь. Все выглядели весёлыми и бодрыми, и сердце Кустенина замерло при мысли о том, что он должен сообщить этим людям. "Садись", пригласил его Амброзин. "Поешь с нами". "Нет времени", ответил Кустенин. "Вы должны сейчас же покинуть это место. Мне только что сообщили, что Вортиген направляется к орвитие во главе двух сотен бешеных варваров-наёмников в полном боевом снаряжении. Они, скорее всего, будут здесь уже завтра к вечеру. Вортиген недоверчиво переспросил ошеломлённый Образин. Но он слишком стар. Он не сможет усидеть в седле, даже если его привязать к спине лошади. Да, я знаю. Мне и самому трудно было поверить в это, но из замка Вортигена Нарочно прискакал один из моих шпионов. Он едва дышал, он белся день и ночь, чтобы предупредить меня. И он утверждает, что тиран заключил договор с самим дьяволом. Сатана вселился в его старое тело, вернув ему силу и бешеную энергию молодости, да ещё и даровал Вортиену какой-то особый меч, лучшего которого нет в мире. А Врылий придвинулся поближе. Да почему твой человек решил, что это был Вортиен? Потому что на нём была золотая маска, которую он не снимает вот уже 10 с лишним лет, и у него были длинные белые волосы, спадавшие на плечи. Но голос у него был как у молодого человека. Ты что-то сказала мечу, продолжила Врели. Да, верно. Мой человек хорошо рассмотрел этот меч. У него лезвие острое, как бритва. Он сверкает как стекло, и у него золотая рукоятка в виде орлиной головы. Аврель и побледнел. Всемогущие боги, воскликнул он. Это не Вортиген, это Вулфила, и он ищет нас. Все разом испуганно вскрикнули. Но кто бы это ни был, возразил Кустенин. Вам надо отсюда убираться. Ему понадобится не как, не больше 2 дней, чтобы добраться сюда. Послушайте, что я вам скажу. Завтра утром, на рассвете, я намерен отправить свою семью в безопасное место на лодке. Она увезёт их в Ирландию. Там найдется место еще для двух или трех человек. Думаю, это будут Мердин и Мальчик, и еще вот эта девушка, я полагаю. Но это, к сожалению, все, что я могу для вас сделать. Аврелий глубоко вздохнул, и его сверкающий взгляд остановился на Амбразине. «Наверное, твой друг прав», — сказал легионер. «Это было бы самым мудрым решением. Мы не можем убегать от него вечно». Мы и так забрались уже на самый край света, так что у нас не остаётся выбора. Придётся нам разделиться. Если мы останемся здесь все вместе, это только привлечёт к нам всех наших врагов. Ты должен уехать, Амразин, уехать с мальчиком Эливио тоже. Я прошу вас об этом. Спасайтесь. Ничто больше не защитит Ромула. Ромул посмотрел на Аврелия так, словно не верил в собственные уши.